398. Гуру. Диву даешься, как отпадает все слабое, неустойчивое, неуравновешенное, и как мало готовых сознаний. Зажигаются, вспыхивают, как сухая солома, и так же быстро и потухают. Не принимайте эти вспышки за готовность духа. Но когда осужденный свету дух к вам подходит, не упустите. Владыка сказал, что он порог духу, великий порог, а вы пороги малые, через которые тоже подходят в поисках света. Малость свою преграды не ставьте подходящим к нему через вас, и сердце глаза откройте на подходящих, чтобы не пропустить. Учитель поставил вас, молчащих, на развилке дорог, чтобы идущих к нему усмотрели.